Глава 8. Проснулся я так, будто отдыхал как минимум неделю, ежедневно ходя на сеансы расслабляющего массажа. Стоит отдать должное рыжей предательнице, но мебель она выбирала просто потрясающую. Не знаю, как будет спаться на кровати на втором этаже, потому что туда я так и не добрался. Но диван был выше всяких похвал, и несмотря на то, что я в последнее время мог спать по 4 часа в день, провалялся на нем всю ночь практически переродившись морально босыми ногами по теплому полу пошлепал на кухню и открыв холодильник обрадовался его наполнению так то конечно у меня инвентарь был забит продуктами да и распечатать можно было но тратить энергию которая могла пойти на космический истребитель было бы очень нерационально поэтому завтрак состоящий из трех яиц с беконом и кофе в какое то время за последние месяцы был приготовлен самым обычным человеческим способом, без использования новых возможностей. На меня даже нахлынула ностальгия по тем временам, когда я жил в съемной квартире без ремонта, с дырками в линолеуме, и отдавал за нее приличную часть заработной платы. За то, какой сейчас был прогресс. Огромный дом с участком и большим гаражом, и... и больше ничего. Как раз в гараже ничего не было, он стоял совершенно пустой. Пожалуй, надо было начать день с исправления этого недостатка. Поэтому первым делом я решил отправиться за покупками. А то сначала стал миллионером, потом миллиардером, а тратить направо и налево кровно заработанные финансы так и не научился. Тем более вдруг отразить грядущее нападение на планету не получится. И это последние две недели спокойной жизни, после которых начнется кровавая вакханалия с попытками выжить в которые деньги превратятся в ничем не обеспеченные фантики. Несмотря на удаление от города, такси приехало быстро, видимо, дежуря в месте, где живут обеспеченные люди. Я сел, и водитель, молчаливый парень, к удивлению не начавший рассказывать о своей жизни, довез меня до нужного места и уехал. Раньше мимо таких мест проезжал, только заглядываясь в настоящие автомобили. В принципе, та и необходимости особо не было в личном транспорте. В отличие от родного Владивостока, метро с автобусами прекрасно позволяли добраться до любого места города в приемлемые сроки, но к моему новому месту жизни его, к сожалению, еще не проложили. Салон выглядел так, как и десяток точно таких же, расположенных поблизости. Огромные стеклянные двери, окна, открывающие вид на находящиеся внутри машины, и стойка со скучающими за ней молодыми людьми примерно моего возраста. Менеджер Парень в идеально выглаженном костюме, с прической, на которую он потратил целый флакон геля, заметил, что я приехал на такси, и в итоге смотрел на меня и мою одежду со слегка заметным пренебрежением. «Добрый день. Чем-то могу помочь?» — спросил он сухо, с неохотой отрываясь от своего коммуникатора, в котором смотрел какой-то видеоролик. Я посмотрел на него, понимая, что он, в принципе, уже все для себя решил. Нищий клиент, притащившийся посмотреть на красивые машины, ну или решивший влезть в кредит, купив бюджетную модель без дополнительных функций, за которые ему ничего не оплатят. Хочу посмотреть внедорожники. Нужна скорость, комфорт и проходимость. Проговорил я интересующие меня требования. Менеджер кивнул и жестом пригласил следовать за ним. И куда он меня повел? В угол, где стояли самые дешевые машины с пробегом, явно не соответствующий моему запросу, оставшиеся по схеме «обменяя старую машину на новую с доплатой» и выставленные для повторной продажи после подготовки. Я, конечно, отчитал о таких ситуациях, но никогда не думал, что сам попаду в такое. Да и вообще, мне казалось, что все это давно кануло в прошлое, но нет. Ни угрозы ядерной войны, ни нападения инопланетян не способны переделать людей и их натуру. Вот неплохие варианты для городских условий, начал он с натянутой улыбкой, указывая на модели, даже внешне выглядящие потасканными. Я молча огляделся. В другом конце салона стояли машины, которые уже более подходили под мой запрос: массивные мощные внедорожники с бешеной ценой на ценнике. Не совсем то, что я ищу. Может, покажете что-то более серьезное? Кивнул в их сторону. Парень закатил глаза всем своим видом показывая, как его все достало. И внезапно сзади подошла девушка. В отличие от ее коллеги, она явно была более заинтересована. Ее взгляд чуть задержался на мне, в ее глазах что-то мелькнуло, и она протянула свою руку. «Добрый день, меня зовут Дарья, я помогу сделать вам выбор. Простите за недоразумение», — сказала она, отодвинув парня в сторону. «Давайте я покажу вам то, что вам действительно подойдет». Оставив недоумевающе пожавшего плечами парня, мы подошли к стоящим автомобилям. В принципе, я знал, что хочу. Известная, главная, надежная марка. Девушка начала подробно рассказывать о каждой модели, налито объясняя характеристики и приводя сравнительный анализ. А потом вдруг неожиданно замолчала и произнесла. «Скажите, вас ведь Максим зовут? Я просто по телевизору видела недавно. Сюжет из Америки?» я смущенно кивнул не представляя как реагировать на подобное но мне повезло девушка не стала как то по особому выражать эмоции просто попросил автограф не люблю излишнее внимание но тут оно сыграло на руку менеджер теперь явно старалась на полную это один из наших флагманов она с удовольствием открыла дверь приглашая присесть за руль высокая цена и такая же высокая надежность я сел внутрь ощутил запах новой кожи и почувствовал, что это оно. Дальнейшие поиски потеряли смысл. Мне, если честно, даже не особо хотелось вылезать наружу. Никогда не думал, что окажусь падким на показную роскошь. «Оформляем?» — спросила она, улыбаясь и понимая, что я уже принял решение. «Да», — коротко ответил я. «Единственное пожелание. У меня скоро важная встреча, и я хотел бы поехать на нее уже на своем автомобиле». Мы можем это устроить. Конечно, все оформляется онлайн. У нас есть связи, поэтому буквально 20 минут и ключи у вас в руках. Машина будет уже оформлена на вас. Номера выдаются автоматически, и так как вы только что вошли в категорию клиентов VIP-класса, то установка за наш счет. Их распечатают прямо здесь и установят, пока мы подписываем все необходимые бумаги. Я приподнял брови, удивляясь сервису, но согласился. В который раз уже понял что большие деньги открывают новые, ранее закрытые двери. «Спасибо за покупку», — улыбнулась довольный менеджер, который я не поскупился на чаевые. «Если бы мне в свое время кто-нибудь просто так дал целый миллион за то, что я и так выполнял свою работу, я бы тоже улыбался щедрому клиенту». Бросил взгляд на огорченного парня, упустившего сделку, и вышел из салона, направляясь к уже своей машине и первым делом приложил к ней ладонь, сканируя и добавляя модель в список изученных. Теперь, чтобы с ней не произошло, всегда можно будет старую версию просто дезинтегрировать, а новую распечатать. И никаких проблем и заморочек с ремонтом и поиском запчастей. Всегда абсолютно новенькая машина, правда, даже еще не прошедшая обкатку. Поэтому, как проеду первые 2000 километров, заеду на техобслуживание и по его итогам проведу повторное сканирование чтобы в любой момент иметь возможность получить полностью готовый к эксплуатации автомобиль. Прямо на машине подъехал к месту, где создавал истребители, и, выписав пропуск, проехал на территорию до самого ангара. До 100% энергия восстановиться не успела, поэтому на распечатку ушло меньше времени, чем в прошлый день, но зато я освободился чуть раньше. Уже в обед я был полностью предоставлен сам себе и поехал домой планируя оттуда отправиться на прокачку. Запарковал авто в гараже, закрыв утренний гештальт, и, перекусив, приготовился к отправке. Надеюсь, на этот раз меня не закинет в неведомые дали, где снова придется отсиживаться две недели. Вышел на задний двор и рубанул по воздуху кинжалом, открывая портал. Станция ДОК, локация 50 уровня. Так и не поняв из названия, что меня ждет, Активировал восстановившуюся броню, достал топор, помня, что энергии нужно экономить, и шагнул внутрь. Насколько я понял, я оказался в помещении наподобие смотровой башни. Высокие во всю стену окна и уходящая вниз винтовая лестница. Но главное было другое. Это, черт возьми, оказалась космическая станция. И, насколько я понял из увиденного, станция давно заброшенная и вращающаяся на орбите мертвой звезды вокруг которой за вихрениями крутились облака космической пыли и обломки космических кораблей самых разных форм и размеров. Я минут на десять просто завис, вглядываясь в открывшийся мне потрясающий вид. Даже захотел плюнуть на все, прорезать лазером окна и вылететь наружу, но все же сдержался. Никуда от меня космос не денется, и я еще путешествую по галактике в свое удовольствие. Только сначала проблему с ящерами надо решить. В дополненной реальности, будто ожидая, пока я насмотрюсь на красоты, всплыли строки текста. Я вчитался в пришедшую информацию. Маршрут к цели локации проложен. Следуйте за светящимися стрелками. Что-то по сравнению с прошлыми локациями, где необходимо самому было искать противников и босса локации, это буквально играло в подавки. Либо здесь постарался интеллектуальный помощник, ставший чуточку полезнее. Я гляделся в поисках тех самых светящихся указателей и не сильно удивился, обнаружив едва заметные зеленые линии, скорее всего, проецирующиеся прямо на мою сетчатку. Перехотел рукоять топора поудобнее и двинулся вперед по коридорам. Попадающиеся на пути двери мягко отъезжали в сторону, открывая следующий проход. Я через пару минут неспешной ходьбы даже допустил мысль, что врагов так и не встречу. Но, к счастью, ошибался. Самый настоящий человекоподобный киборг, сидящий в позе лотоса в очередной проходной комнате, одним слитным движением поднялся на ноги и, коротко поклонившись, кивнул мне, приглашающий махнув ладонью. Я даже удивился такому сервису и повнимательнее посмотрел настоящего в стойке противника, ожидающего моих действий. Гладкий металлический череп, два горящих синим светом глаза и общий вид, как будто его пропустили через мясорубку хмыкнул и отозвал топор, разом лишившись приличной части характеристик. Раз уж киборг безоружен и предлагает схватку в рукопашной, то можно и проверить свои навыки. Сделал шаг вперед, повернувшись боком, и начал медленно кружить, смотря за его действиями. Внутренний голос подсказывал, что в этой локации не будет безумной рубки сотен противников. Скорее всего, так и будет продолжаться. Новая комната, в которую я прихожу по путеводителю, и одиночный противник. Киборг, двигаясь совершенно беззвучно, несмотря на свой слегка потрепанный вид, быстро сократил дистанцию. Его кулак пробил воздух в опасной близости от моего лица, но я успел вовремя уйти в сторону, рефлекторно среагировав. Ответил жестким лоу-киком в колено, но оно даже не дрогнуло. Логично, тело у него металлическое, как и суставы. Мои ноги, правда, тоже уже далеко за пределами человеческой стойкости поэтому удар, который повредил бы мою ногу, прошел даже без дискомфорта. Я, смелев, решил проверить себя и свои возможности и вошел в ближний бой. Локти, колени, кулаки. Мне несколько раз скользь прилетела по шлему, но защита с легкостью гасила удары. А они же, принятые на жесткий блок, только отталкивали, даже не давая проходить урону. Стойка киборга была, на удивление, похожа на человеческую. И более того... Он даже двигался с такой же скоростью, как и я, подстроив свою скорость реакции. Создавалось впечатление, что я сражаюсь с абсолютно равным по физическим характеристикам противником. Но вот чего у него не было, так это моей обучаемости. Уже через минуту я начал замечать легкие неточности в его движениях. Периодически словно слегка запаздывал или отклонялся больше, чем было необходимо, и я, подстроившись под него, резко пробил в челюсть локтем а затем подловил его на контратаке. Поднырнул под очередной удар и бросился в захват, пройдя в корпус. Мы оба рухнули на пол, и началась возня в портере. Оказавшись сверху, перехватил его руку, задействовав всю свою массу. и с хрустом вырвал ее из плечевого сустава. Киборг попытался освободиться, но с одной рукой это было уже сложнее. Он попытался ударить меня ногой, раскрежетав обломками металла из раскрученного плечевого сустава и даже дотянулся до моей спины. Вот только это уже была агония. Он продолжал сопротивляться, не останавливаясь ни на секунду. Его глаза начали моргать, словно в голове началась обработка петабайтов данных, и противник, судорожно пытаясь адаптироваться к новой тактике, крутанулся, отдавая спину, и пытаясь выбраться из захвата. Я успел схватить его за шею, прижал к телу, и, перехватив голову обеими руками, рванул ее с такой силой, что шея даже укрепленный металлом, не выдержала. Гладкий череп с горящими глазами отлетел в сторону, и тело киборга обмякло, кротов напоследок разрядом электричества. Уничтожен тренировочный киборг 50-го уровня. Получено 0,5% опыта. Встал, отряхиваясь, и залез в интерфейс. Уровень 53 Опыт 19,61% и 100% характеристики. Сила 50, ловкость 54, телосложение 50, интеллект 50, мудрость 50. Свободные очки характеристик 12. Система подсчета опыта изменилась, и теперь все стало отображаться в процентном соотношении. Причем еще недавно, во время сражения с ящерами, опыт хоть и начисляли в процентах, но учет велся в цифровом эквиваленте. Я, конечно, и раньше замечал, что система медленно улучшается. Локации по сравнению с самыми первыми росли, становились сложнее, появлялись новые возможности. Если приводить аналогии с компьютерными играми, то создавалось впечатление, что система непрерывно улучшалась, накатывая сама на себя патчи и обновления. Взять даже наградные предметы за прохождение локации. В первое время они довольно активно выпадали, но последние полтора месяца я не увидел ни одного из них за исключением стационарного портала, полученного за убийство босса. И постоянно ли это эффект или нет, сложно было сказать. Следующая дверь привела в комнату точную копию предыдущей. Только теперь вставший из поза лотоса киборг вытащил из-за спины самурайский меч, насколько я видел абсолютная копия моего, хранящегося в инвентаре. Вот это уже другое дело. Схватка на мечах — это как раз то, что я давно хотел а учитывая, что противник снова должен быть как минимум равен мне, то это должно быть интересно. Его длинный слегка изогнутый клинок, смотрящий точно в мою голову, завис в воздухе, не смещаясь ни на миллиметр. Конечно, глупо было бы ожидать, что противник знает такие слова, как «усталость» и «тремор рук». Лезть с ним в рукопашную было бы полным идиотизмом. Я достал из инвентаря верную катану. Движение мы начали одновременно, словно синхронизировавшись. С одной стороны побитая местами проржавевшая металлическая фигура, с другой — моя темная и закованная в сплошную броню. Киборг молниеносно взмахнул мечом. И я едва успел блокировать его выпад. Клинки скрестились пронзительным металлическим скрежетом, ломая режущую кромку. Пожалуй, после схватки оружие придется выбросить. Проще будет распечатать новое, чем как-то исправлять испорченное. Следующие удары я старался принимать на плоскость, жалея оружие, но, честно говоря, удавалось не очень. По технике он значительно превосходил меня, доминируя во всем. Я оставался жив только потому, что от порезов меня прикрывала защита. Я атаковал в ответ, замахнув клинком снизу вверх, целясь в его корпус. Он блокировал удар, отведя его в сторону, и ответил быстрым уколом в голову. С трудом увернулся в последний момент, чувствуя, как металл прошел буквально в миллиметре от моего шлема. Дальше бой перешел в практически одностороннее избиение. Его удары и мои блоки — судорожными попытками уклонения. Конечно, можно было в любой момент уничтожить его, воспользовавшись тем же топором и став быстрее. Но, во-первых, не было гарантии, что он тоже не поднимет свои характеристики до моего уровня. А во-вторых, это была просто идеальная тренировка и отработка моих навыков. Если вначале я с трудом мог поспеть за его техникой, то уже через пять минут выделывал такие финты, что мог бы идти сниматься в любой фильм, где есть фехтование. А главное, больше не подставлял лезвие под прямые удары, научившись пускать их в нужную мне сторону, принимая на плоскость. В один момент даже показалось, что глаза у киборга горят одобрительным огнем. Но это точно было довольно сомнительно. В очередной раз я попытался выбить клинок у него из руки, нанеся удар запястья, но киборг был чертовски быстрым и одернув руку, поймал меня на противоходе и резко перешел в контратаку, ударив с неожиданной силой острием в бок, пытаясь наколоть как мясо на шампур. Если бы не защита, то эту схватку я бы проиграл. Но история не знает сослагательных наклонений, поэтому пользуясь тем, что мое оружие уже зашло за его тело, пока я завалился вперед. Я рванул его на себя, одновременно таскивая и целясь в колено. В отличие от удара ногой, острый металл справился, перерубив сустав и оставив киберга с одной конечностью. Он, истекая маслянистой жидкостью из отрубленной ноги, стоял все так же уверенно и непоколебимо, даже не покачиваясь. Но и мне, и думаю, ему было очевидно, что на этом схватка закончена. Прыжок вперед и в бок, пропуская лезвие над головой. И мой клинок с хрустом врубился в его бок, разрезая металл и провода точно так же, как он недавно пытался сделать это со мной. Из пробитого тела толчком брызнула та же самая маслянистая жидкость, и внезапно его повело. Не став дожидаться, пока он сам выйдет из строя из-за потери гидравлики, сблизился, перехватил свободной рукой его атаку и срубил его голову которая с металлическим стуком упала на пол. Уничтожен тренировочный киборг 50 уровня. Получено 0,5% опыта. Опыт 20,11% и 100%. По половине процента за каждого это, конечно, не так много, как хотелось бы. Но, с другой стороны, кто знает, сколько еще противников будет меня ждать в этой локации. Следующий враг встретил меня с костяным арбалетом который я прихватил с подводного города, и увидев его, я уверился в том, что это нечто вроде испытания. Киборг скинул оружие в приветственном салюте. Я достал такое же и шагнул навстречу, уже догадываясь, что произойдет. Противник навел его на меня, нажал спуск, оно булькнуло, и как и у меня в прошлый раз, отказалось стрелять, оставив его недоумевать над произошедшим. Он так и не сумев отступить от своих поведенческих алгоритмов. Стоял и раз за разом нажимал на спуск, пытаясь заставить испорченный арбалет заработать. Свой я убрал обратно, подозревая, что ему тоже пришел конец, и, подойдя вплотную, нанес удар ногой в висок с разворота. Киборга отбросило в сторону, и он впечатался в стену, по которой тихонечко сполз. Немного конвульсивно подергался и затих. С одной стороны, это был самый легкий противник, а с другой, судя по логике, Меня ждут еще враги, причем с таким же оружием, какой лежит у меня в инвентаре, либо его подобием. И проблема была в том, что помимо крупнокалиберной снайперской винтовки, там даже лежал крупнокалиберный пулемет и реактивный гранатомет, и мне не хотелось бы испытывать на себе их действия. Поэтому нужно было форсировать испытания, перестав играть по правилам его создателя. К черту, просто расстреляю всех, не давая ни единого шанса. Следующую дверь я открывал уже с винтовкой в руках, и в сидящего слома в руках Киборга прилетела короткая очередь. Пули, попавшие в лоб, пробили его, раскрочив голову, и противника, так и не успевшего встать, откинуло на спину. Правила прохождения испытания нарушены, активирован режим смертельной угрозы. Упс! А вот о таком меня никто не предупреждал: Какие еще к черту правила? Какая смертельная угроза! Дверь напротив вышибла с обратной стороны, и в помещение стремительно ворвался еще один киборг. Вместо успокаивающего синего цвета его глаза горели бордовым огнем, и выглядел он устрашающе. Сходу без приветствий он открыл по мне огонь с пистолета, который держал в руках, а следом за ним вдали вылетела еще одна дверь, из которой показался следующий противник, тоже бегущий к нам. Оставшиеся в магазине патроны я высадил за секунды, тратя на каждого по несколько штук. Но проблема была в том, что дальше, по кажущемуся бесконечному коридору станции, раздались удары от многочисленных выбиваемых дверей. Я молниеносно перезарядился и открыл огонь экономия боеприпасы. Увидел вспышку впереди и на рефлексах пригнулся. Прямо над головой пролетел реактивный снаряд, взорвавшийся в паре комнат вдали, и спину мягко толкнула взрывная волна. Черт! Привычка таскать с собой целый арсенал на этот раз вышла боком. В мою сторону уже начали лететь гранаты и самодельные бутылки из зажигательной смеси, которые я таскал с самых первых дней. И я, развернувшись, просто побежал от этой вакханалии. К черту! Тут нужна артиллерия потяжелее, чем просто автомат. И, к счастью, она у меня есть.